Глава 6. Бывший вивисектор немного изменился по сравнению с нашей последней встречей. На нем уже не было ковойской шляпы, да и бородку он сбрил, сразу став намного младше на вид. «Смотрю, навязался в рейд, вместо приветствия сказал я. Но уж очень неприятно мне было находиться в его присутствии. Знать, что вот этот человек вполне способен превратить тебя в кого угодно — И даже в прямом смысле пришить руки к заднице, а ноги к голове, и все это будет работать. Так себе знание. Раздражает и пугает одновременно. Скорее, это к тебе применимо. Не остался он в долгу. А про меня такое говорить смешно. Ты, видимо, не в курсе конечной цели. Сделал он паузу, предлагая мне оспорить его предложение. И, не дождавшись, тут же продолжил. Так я не буду тебе портить сюрприз. «Просто знай, я заказчик рейда». Уже одно это его заявление стало для меня сюрпризом. Но виду я постарался не подать, а пометку в уме сделал. Если уж он заказчик, значит идем, скорее всего, за зверем. И не слабым. После этого причин оставаться снаружи не осталось. И я пошел с Кольцовым вслед за остальными в здании гильдии. Блуждать внутри не пришлось. Довольно оперативно нам показали, как пройти к одной из аудиторий, что использовалось для брифингов наемников, а сейчас вот и нам пригодилось. Расположившись полукругом с Ахметовым в центре, я, как и остальные, принялся слушать князя. Как вы знаете, недавно мной был уничтожен Болотов, бог леса. Металлический голос поплыл по залу. Одна из самых серьезных угроз человечества теперь ликвидирована. Это имело сразу несколько последствий, главное из которых — усиление внешнеполитических позиций нашего альянса. Его взгляд упал на людей Романова, чем привлек и всех остальных. Я тоже посмотрел на необычную, даже на фоне остальных, троицу. Если Артемин все так же будто витал в облаках и почти не привлекал внимания, то двое его напарников таким спокойствием не отличались. «Ну же!» шептала красотка Цаплина стоящему рядом Ракитину. «Хотя бы улыбнись, не будь букой, вон посмотри на Русика, он все-все про тебя показывает». Стоящая рядом копия мужчины сейчас яростно сжимала кулаки и скрежетала зубами. Левый глаз лже-Ракитина подергивался, а грудь высоко вздымалась от еле сдерживаемого гнева. «Русик всегда правду показывает, так что не злись, улыбнись!» продолжала Цаплина. «Сирена, прекрати! На нас смотрят!» Отмер наконец Артемин, вновь показывая, кто в их троице главный. «У, какие здесь все серьезные!» оторвалась от правой руки Ахметова женщина. Но это усиление, как только цирк прекратился, тут же продолжил князь. «Нужно подкрепить и другими факторами, экономическим и военным, что сделает Альянс центром притяжения людей и позволит под нашим командованием объединиться человечеству, дав отпор обнаглевшим касаткам. Этот рейд призван решить обе эти задачи». «Ага, власти побольше захотел», – пробурчал стоящий справа от меня после Кольцова Добкин, последний член нашей троицы наемников. «Его я раньше не видел, и кто он, такой понятия не имел. Хотя, если верить Ивану, функция у него примерно как у Пашутина, «Тот тоже снаряжение гильдийцам выдает, и брюзжит почти так же. Уточните, пожалуйста, как именно наш рейд сможет решить эти задачи», – высказался со своего места Золотарев. «Про экономическую составляющую пока говорить рано. Эта информация будет до вас доведена после выхода с безопасных территорий. Что касается военного, то после успешного завершения рейда лидер альянса сменится» и во главе встанет сильнейший из князей. Как показывает практика, другие лидеры современных людских объединений понимают только силу. Наглядную силу, чего у текущего главы Альянса нет. Как был прямолинейным дуболомом, так и остался. Вновь пробурчал Добкин. А еще туда же, в главы метит. Возможно, в этот раз его реплика не осталась бы проигнорирована. Все же не настолько и тихо он говорил, чтобы его никто не слышал. Но яркая вспышка и мат с противоположного края зала отвлекли внимание от наемника. «Твою мать! Слышь, белобрысый, отстань от меня с этой штукой!» И без того, как я заметил, неспокойный албанцев со злостью смотрел на нашего радиста, что растерянно пялился на оставленные остатки взорвавшегося телефона. «Ты меня понял?» стал угрожающе надвигаться подрывник. «Но...» «Вы создавали помехи, ваша аура. Я должен был разобраться. Это важно!» Растерянность у Дениса быстро сходила на нет, уступая место решительности. «Да плевать мне! Не тычь в меня всякой хренью, а то я засуну ее тебе в...» «Успокойся!» — положил руку на плечо товарища Родриге. Лицо подрывника налилось кровью, будто ему приходится бороться с кем-то. А потом он резко выдохнул. Хорошо! «Можешь больше не держать», – процедил Албанцев сквозь зубы. Родриги кивнул и отошел. Вот только я обратил внимание, что его тень задержалась на подрывнике чуть дольше, чем если бы она была создана просто от освещения. «Интересно». «Радист», – обратился к Александру Ахметов. «Обнаруженные помехи помешают в рейде?» «Могут и сильно», – тут же подтвердил парень. «Разберись за сегодня с ними. Подрывник». «Содействуй, а не мешай!» Албанцев, видно, хотел что-то возразить, но удержался и кивнул. «Продолжим. Итак, важность рейда определена. Теперь о том, как мы будем выполнять задачу. На подготовку дается три дня. Сегодня получите экипировку и подготовите запасы архикоинов. Завтра пробный выход в составе рейда по маршруту...» Я почувствовал на себе взгляд, повернувшись на который, увидел Баюнову. Девушка все так же с ненавистью смотрела на меня, но, заметив, что я обратил на нее внимание, тут же отвела глаза. И что я ей сделал? Впервые ведь вижу, а такой ненависти без повода не бывает. Нужно обязательно узнать причину. Но лучше не наедине, а то еще не сдержится и подеремся. Говорят, у Ахметова бойцы сильные, так что будет серьезный риск, что этот разговор закончится чьей-то смертью. Посмотрим, с какой скоростью мы сможем этот путь пройти, чтобы уточнить длительность рейда. Задача номер два – отработка взаимности между группами. Деление будет следующим. Для начала Ахметов разделил своих людей, сделав их старшими групп. Ракетин теперь отвечает за разведчиков. Ким – за штурмовиков, что станут основной пробивной силой, а Баюнова – за тыловиков. Лично я, как и в бытность Псионом, оказался в первой группе, вместе с Кольцовым и Родриге. Денисов, Заболотный, Юдашева, Цаплин и Леонов, что был одним из подчиненных Кириллова, их всех отправили в тыл. Их способности лучше всего подходили как раз для защиты обоза и технической поддержки. Остальные пошли под начало Кима. Сам Ахметов был главным калибром рейда, как он сам себя назвал. Ну и вообще, функции командования тоже на нем. Далее мы вышли уже на задний двор гильдии, куда люди Ахметова привезли снаряжение отряда. Каждому из нас полагался комплект одежды, больше похожий на экзоскелет старых игр про постапокалипсис. Видно, сказывается любовь Ахметова к роботоподобным вещам. Далее шли метатели с увеличенной емкостью магазинов и, соответственно, более толстыми стволами. По два пистолета того же принципа действия. Главное отличие которых заключалось в том, что в них были встроены более мощные плетения и ствол был рассчитан на меньшее количество срабатываний. Оружие последнего шанса, как пошутил Кольцов. Еще выдали гранаты и подствольники к метателям для них. Когда мы с Тимом собирались в мой первый рейд, Пашутин нам категорически отказался тогда их выдавать. А вот сейчас мне удалось их увидеть». Каждая граната представляла собой кристалл с встроенным плетением и прикрепленными архикоинами батарейками на манер рубашки, как у старой доброй лимонки. Принцип действия простейший. Направленным импульсом активируешь плетение в кристалле, и у тебя есть секунда, чтобы избавиться от миг ставшего смертельно опасным предмета. Как поделился Кольцов, как-то незаметно оттеснивший в сторону Тима, позволяет уничтожить с гарантией тварей до пятого ранга включительно, и даже для девятого уровня представляет опасность. На этом выдача ништяков, по меткому выражению маленького, закончилась, и мы разошлись по своим делам. Меня сразу взял в оборот Добкин, заявив, что моя экипировка не завершена. Пришлось идти с ним в подвалы гильдии. Царство Пашутина оказалось без своего хозяина, но Добкина это не смутило. Оказалось, что все нужное уже было сложено аккуратно на стол, и идти в закрома наемников никто не собирался. — Вот, Иван сказал, чтобы у нас у каждого был этот комплект, — протянул мне мужик коробку. Открыв ее, я увидел передатчик причудливой конструкции — камень в виде молота с пятиконечной звездой на рукояти, и уже привычный портальный камень. — Это что? — ткнул я на единственную неизвестную мне вещь. «Астральный якорь позволяет мгновенно переместить сознание в астральную комнату. С твоей астральной трансформой, если ее активируешь, то и полностью, наверное, перенестись сможешь. Но безвозвратно», — припечатал в конце Добкин. что Передатчик и якорь для связи. Портал на всякий случай. Дал последнее пояснение мужик, и я, наконец-то, оказался предоставлен сам себе». Поднимаясь наверх, я прикидывал, где может находиться Иван. Я хотел получить свои плетения и, оптимизировав их под себя, пойти к Лиде. Нужно поговорить с дочкой, тем более, если до выхода всего три дня осталось. Даже меньше, напомнил я себе, вспомнив, что текущий день тоже входит в это время. «О, а я тебя потерял!» — обрадовался стоящий в коридоре кольцов. «Слушай...» «Ты себе не представляешь, как я рад тебя снова видеть!» «Ты о чем?» — не понял я. «Да я о твоем возрождении!» — улыбнулся парень. «Понимаешь, наши силы ведь похожи, очень!» «А я сейчас уперся в потолок. Уже два года не могу пересечь порог десятки. Вот я и подумал, что, найдя человека с такими же силами, может, получится найти какие-то закономерности. Вынужден тебя огорчить. Я только несколько дней как восьмой уровень взял» и даже еще плетений, соответствующих не имею». «Как? Тебе от мира, что ли, ничего не досталось?» — искренне удивился парень. «От какого мира? От земли!» — развел руками кольцов. «А разве можно получить базовые плетения по-другому?» «Я не понимал, о чем говорит парень, пока в памяти не всплыла лекция о получении уникальных навыков людьми при инициации, и откуда они их взяли». — Но ведь у меня новые плетения при взятии уровня не появлялись или нет?